Глава 20 «На войне все просто. Ты знаешь, кто твой враг. А в мирной жизни не всегда удается определить, кому можно повернуться спиной, а кто готов всадить туда отравленный клинок. Солдат!» Мэтр Кром торопился. Сегодня ему как никогда хотелось прорваться в заветную комнату которую он грезил последние несколько лет. Не так давно он думал, что справился с потерей старого друга. Если не смирился, то хотя бы привык к мысли о том, что и в посмертии не сможет ничем помочь. Когда-то ему казалось, что иного пути нет, что ради дела можно выждать сотни и даже больше лет, терпеливо вынашивая планы мести. Он был готов преодолевать любые сложности презрительной ухмылкой встречать насмешки попытки унизить и даже жалостливые взгляды которых в последние годы становилось все больше но именно сегодня старательно взращиваемое равнодушие не смогло сдержать напор рвущихся наружу чувств а жгучая ненависть оказалась так велика что выдержка впервые в жизни подвела своего хозяина да старый метрэтр был в бешенстве и в первый раз за много лет изменил своему правилу не принимать поспешных решений. А теперь торопливо хромал по мрачному подземелью, надеясь, что сегодняшний вечер принесет долгожданный успех. От каждого шага деревянные костыли больно впивались под мышки, заставляя бесстрастное лицо некроманта злобно кривиться. Длинная мантия волочилась по полу, собирая по дороге всю пыль. Но он не пожелал ее придержать. Гулкое эхо разносило по коридорам тяжелое дыхание, торопливо ковыляющего калеки, однако сегодня он ни от кого не скрывался. Дорогу Лонер знал прекрасно почти каждый день он проделывал этот путь, спускаясь после отбоев подземелья Черной башни. За три года он изучил здесь все, от пола до потолка, каждый камешек и каждую трещинку, в надежде обнаружить какой-нибудь рычаг, руну или встроенный в стену амулет, открывающий заветные двери. Он знал, что именно здесь, в одном из тупиков, находится настоящая сокровищница. За годы упорных поисков он вычислил ее и отчаянно не хотел верить, что Мэтр Валор ушел, не оставив старому другу возможности заполучить древние артефакты. Несмотря на тщетность поисков, Лонар все же полагал, что ключ к уникальной системе защиты находится где-то рядом, спрятанный на виду, как прощальный подарок, и вместе с тем скверная шутка темного архимага, который весьма своеобразно относился к подобным вещам запыхавшийся устав от нещадного давления костыля мэтр кром ненадолго остановился и прислонился спиной к ближайшей стене к сожалению мэтр Валор был очень скрытным человеком и тщательно оберегал от посторонних свои секреты почти никто из его последователей не знал что логово темного мага находится не в фамильном замке который был разрушен и разграблен еще во время войны а здесь В этих самых подземельях и, по слухам, в этой сокровищнице хранились настолько ценные артефакты, что за обладание даже одним из них, светлые, передрались бы насмерть. Говорят, среди вещей умершего архимага имелся амулет, способный снять закрывающую печать, и неиспользованный ритуальный кинжал, изготовленный собственноручно главой темной гильдии. Лонеру он, правда, был без надобности, по назначению им мог воспользоваться только хозяин. Однако в качестве амулета-накопителя для мага-регента он бы вполне подошел, не говоря уж о том, что там наверняка нашлись бы черновые записи, дневники или просто пометки на полях любимых книг, которые пролили бы свет на многие тайны прошлого и причиной истинной смерти мэтра. С трудом отдышавшись, Лонер поправил сбившуюся на бакмантию и, вытерев повлажневший лоб, с усилием оттолкнулся от стены. За дневниками учителя уже давно велась охота, исследования Валоры были слишком важны, чтобы совет не озаботился поисками сразу после его гибели. Светлые много лет рыскали по всему созулу, пытаясь отыскать канувшие в неизвестной записи. Развалины фамильного замка Имагоров неоднократно обыскивались. За прошедшие годы там, наверное, каждый камень был перевернут раз по сто. Земля во дворе пересыпана чуть ли не по песчинке, а подвалы осмотрены без всякого преувеличения с лупой. Эти дневники искали светлые, ими грезили выжившие темные. О них мечтал любой мэтр-недоучка по вине Совета, оставшийся без магических пособий и лабораторий. Одно время казалось, все, наследие Темной Гильдии никогда уже не всплывет. Но вот произошел очередной набор студентов в АВМ, и все изменилось. О роли Невзунов в этой давней истории Лонору было прекрасно известно, как и о том, что именно находилось в присмертном послании Мэтра. Обнаруженным в подвале его разрушенного замка. Валуор, видимо, просчитал все заранее и был уверен, что послание непременно отыщут. Вот только не предусмотрел, что для прекращения войны это окажется недостаточно, и не мог знать, чем в действительности все обернется. Увидев последнего из рода предателей в первый раз, лонор поначалу не придал этому значения. Нескладный баронщик совсем не походил на деда, и до недавнего времени вообще не фигурировал ни в одном реестре. Его существование стало весьма неприятным открытием для старого некроманта, но вместе с тем и поводом для злорадства, ведь после смерти прежнего барона, которого с невероятной тщательностью оберегал кто-то из высоко стоящих светлых, мстить стало некому. По лицу у вечного старика скользнула мрачная усмешка. О да, он совершенно точно знал, кто и когда мог заполучить драгоценные записи учителя. Преданный ученик и верный последователь, первый заместитель, правая рука. Кому как ни ему было знать, где наставник хранит черновики. К тому же, после исчезновения Евгродуса, всю его семью волшебным образом оставили в покое отца, помершего своей смертью вскоре после того, как не стала Нева, сына, которому на тот момент исполнилось совсем немного лет, внука и тем более младшую дочь, которая, кажется, была лишена магического дара и умерла в безвестности в одном из окраинных селений. Никого из них не выселили из фамильного замка, все их имущество осталось нетронутым, даже телепортационная арка не была запечатана. Да и от их земель не отрезали ни кусочка, тогда как большинство некромантов лишилось абсолютно всего. Они, потомственные темные маги, не пострадали даже тогда, когда охота на ведьм вступила в последнюю стадию, и светлые ошалев от собственных успехов, начали вырезать целые семьи. Да что там, рода! Лишь для того, чтобы ни одно темное зерно не уцелело. Всего за пару лет в Сазули уничтожили более полутора тысяч семей, никого не пощадили, никому не дали уйти, лишь редкие везунчики сумели избежать этой бойни. Они в зуны продолжали жить, тихо, незаметно, спокойно, за какие-то непонятные заслуги, о которых простые смертные даже не подозревали. Не потому ли эту семейку оставили в покое, что только им было известно, как расшифровать записи главы темной гильдии, и не потому ли, что отдав часть дневников в качестве платы за жизнь, они что-то все равно приберегли для себя, и совет не рискнул уничтожить мятежное семейство, дабы не остаться без важных сведений. Спустившись на третий уровень подземелий, Лонер сделал еще одну короткую передышку. Теперь, когда в Академии появился наследник проклятого рода, он совершенно точно знал, где, а точнее, у кого надо искать. Невзун сам об этом намекнул, когда завел разговор о прошлых заслугах. Намекнул тонко, настолько изящно, что старый мэтр даже засомневался, что видит перед собой неопытного сопляка. И с неприятным удивлением осознал, что парнишка понимает в происходящем намного больше, чем желает показать. Его, судя по всему, все-таки обучали темному искусству, тайно, как минимум теоретически. Несмотря на цвет дара, в его рыжую голову вложили многие знания, которые простому светлому абсолютно ни к чему. Одно только то, как он держался в клетке с мертвяком, как изучал неправильного зомби Вери, как умело и быстро его обездвижил, не поддавшись панике и проявив достойный настоящего метра хладнокровия, наводило на тревожные мысли. То, как равнодушно мальчишка отнесся к невыносимо смердящему зелью, тоже было странно. Устойчивость к воздействию входящих в состав ранозаживителя ингредиентов достигалась лишь многолетней привычкой. Его запах не способен нейтрализовать очищающие заклинания, но Невзун вел себя совершенно спокойно, как будто не в первый раз встречался с этим зловонным составом. А уж когда он в открытую продемонстрировал свои таланты в области ментальной магии и превратил последний труп в точную копию Метра Валора, до деталей воспроизведя сцену сожжения тела главы Темной Гильдии, у Лонера не осталось ни малейших сомнений. Дневники Мэтра у мелкого поганца. Расшифрованные, готовые к использованию и, возможно, уже частично освоенные. Более того, последние уроки наглядно доказали, мальчишка успел сойтись с несколькими темными, каким-то образом сумев завладеть вниманием одной из первогодок. Вывод из всего этого следовал только один – Невзуну требовался беспрепятственный проход в чёрную башню. Причём, судя по всему, он его уже получил, возможно, даже у сопляка имелись точные сведения о местоположении небезызвестного кабинета и о том, как снять с двери неподатливую защиту. Лонер в последний раз завернул за угол и, наконец, добравшись до ничем не примечательной стены в глухом тупике, на мгновение остановился а затем вытянул из кармана безумно дорогой амулет, добытый с огромным трудом, и упрямо сжал кулаки. — Я должен его открыть! — прошептал он, проведя дрожащее от волнения рукой над прохладным камнем. Тот ответил едва уловимой судорогой и тускло засветился в ответ на прикосновение артефакта. — И должен сделать это первым. — Боюсь, вы опоздали, профессор. С фальшивым сочувствием ответили ему из темноты. Лонар, как ужаленный, повернулся и неверяще уставился на невесть, откуда появившегося гостя. Невзун стоял, небрежно прислонившись плечом к стене, и насмешливо изучал окаменевшее лицо бывшего мага. «Мне почему-то кажется, что эта защита вам не по зубам». Старый маг скрипнул зубами. «Невзун!» Худую фигуру предателя от горла до пяток укутывалась черная мантия, на левой руке красовалась такая же черная перчатка, пальцами которой он любовно полировал ногти второй руки. А на его правом плече, недовольно раскрыв крылья, сидел громадный таракан, буравящий глазами, замершего от неожиданности метра и выглядывающий так, будто вот-вот готовился напасть. Лонора едва не перекосила от ярости. «Ты...» — выдохнул он, убедивший, что Невзун ему не привиделся. Рыжий мерзавец издевательски поклонился. «К вашим услугам, господин маг?» «Да я тебя!» — бывший некромант неожиданно осекся. А на мгновение прикрыл глаза, в которых читалось обреченное понимание. Затем с раздражением подумал, что все-таки не успел опередить пронырливого ямца. Но потом выпрямился, расправил плечи, возвращая потерянное хладнокровие, мысленно просчитал возможные варианты, после чего, достав из-за пазухи взрывной амулет, твердо сообщил. «Я убью тебя. Здесь, сейчас. И это будет достойным завершением моего пути». Я стоял и смотрел на старого друга со снисхождением. Эх, Лонар, кажется, ты по привычке решил поставить на кон все, вплоть до собственной жизни. Тебя не сломало время, не подкосило увечья, не испугали насмы и не заставили поддаться отчаянию многочисленные неудачи. Я восхищаюсь тобой, старик, честно, и в какой-то мере даже завидую твоему умению так решительно подводить черту. Сейчас ты уже не споришь сам собой, даже дурак поймет, что в открытой схватке против неглупого адепта первогодки простому смертному не победить. Старик, калека, беспомощный, уже уставший от недолгой нагрузки. У тебя даже защиты толковой при себе нет. Всего одно атакующее заклинание третьего порядка в моем исполнении и от тебя не останется даже головешки. Ты знаешь это, Лонер, И уже приготовился умереть, лишь бы не пустить меня в помещение, где, по твоему мнению, я смогу получить то, что мне не принадлежит. Ты хмур, решителен, но при этом унизительно слаб. Хотя пока даже не подозреваешь о том, насколько же ты в действительности ошибся. Нич на моем плече недоволен. Еще бы. Я выдернул его из кабинета ректора в тот самый момент, когда тот решил еще раз пролистать дело мастера Леуроя и поискать несоответствие в его биографии. Вернее, мой зов настиг Фамильяра именно тогда, когда он собирался нахально подремать, будучи в полной уверенности, что ничего нового не узнает. В итоге, вместо сладкого сна ему пришлось в панике мчаться на улицу, опрометью улететь через весь сад, торопливо искать щелочку в черной башне и, обдирая бока, протискиваться в подземелье. Всего лишь для того, чтобы поприсутствовать на исторической беседе двух некромантов и проследить, чтобы никто при этом не пострадал. Конечно, потом он скажет мне спасибо, поскольку увидеть, как вытягивается лицо Лоннора и как рушится его бесстрастная маска, интересно даже мне. Но пока учитель демонстративно дуется, недовольно сопит, царапает коготками мою кожу и всем видом выражает неодобрение. Кстати, Кром молодец, до сих пор не утратил хватки, взрывной амулет – весьма серьезный аргумент для споры, тем более в замкнутом пространстве. Впрочем, старик еще не знает, что он ему не пригодится. С улыбкой, посмотрев на старого мэтра, я сокрушенно покачал головой. «Лонер, лонер, и не стыдно тебе угрожать ребенку?» «Это я о себе, если ты не понял. Слабый, гнусно ограбленный государством светлый, совсем не случайно забретший в этот жуткий подвал. Неужели ничто не дрогнет внутри при мысли о том, что из-за одной единственной ошибки все твои планы в одночасье могут рухнуть? Или ты под конец жизни все-таки решил отказаться от мести?» Кром подозрительно прищурился, но палец предохранителя не убрал. «О чем ты?» «Твои планы», – спокойно пояснил я, не меняя позы. «Если ты нас убьешь, никто уже не закончит твою работу. Да и Мотша лишится постоянного клиента, потому что уже не сможет сплавлять тебе редкие артефакты за полцены». Лонер едва не вздрогнул. «Что ты знаешь о Моше? «Я-то?» – переспросил я, мысленно себя, поздравив с первым успехом. «Все-таки диалог – это гораздо лучше, чем напряженное молчание. Во время диалога есть шанс, что я не потеряю этого подозрительного сухаря. Все, включая его резко поправившееся здоровье, подскочившее до небес настроение и немалый заказ, над исполнением которого он сейчас добросовестно трудится. Старый мэтр растерянно мигнул и на краткий миг потерял контроль над своей маской. Какой еще заказ? Который я ему дал? Ну знаешь, накопители там, рассеиватели, запредельной мощности, пара граждающих амулетов, восстановительные зелья и кучу разных полезных мелочей. Я сделал вид, что задумался, а потом отлепился от стены и, не обращая внимания на внезапно напрягшегося мага, Двинулся по направлению к соседней стене. Честно говоря, мне просто некому было обратиться. После Старого Барона замок пришел в полнейшую негодность. Крыша, стены, потолки. Защита там оказалась не к демонам. Пришлось выстраивать все заново. В подземелье бардак. На телепортационной арки сбиты все настройки. Целую неделю потратил на то, чтобы их восстановить. Алтарь барона я правда уничтожил, так что пришлось сделать новый. Но где его наполнить? И, главное, откуда взять силы, если Лич высосал свои земли почти досуха Лонер, безмолвно проследив за тем, как я дошел до нужного участка, также молча отступил, видимо, еще не определившись, что ему делать. Амулет был давно уже наготове. Предохранитель почти снят. Высохший от времени скрюченный палец едва заметно подрагивал, готовый отскочить в сторону в любой момент. Я сделал вид, что не заметил этого, неторопливо прошелся вдоль стены, на которой, почуяв близость моей ауры, стали проявляться элементы охранного заклинания. А затем остановился и испытующе посмотрел на старика. — А ты изменился, — сказал негромко, внимательно изучая настороженного мага. «Хотя по сравнению с Модшей, время обошлось с тобой милосерднее. Нога, конечно, дело серьезное, но отнюдь не непоправимое. А в остальном, ты каким был, таким и остался». «По крайней мере, я очень на это надеюсь». Лонар снова ничего не ответил, но недоумение в его ауре стало намного больше. Впрочем, как и тревоги. Я одобрительно улыбнулся. Кажется, любопытство до сих пор твой любимый порог. Насколько я помню, в молодости именно оно толкнуло тебя на опасный эксперимент, едва не стоивший вам смотшей жизни. Да и сейчас заставляет повременить с предохранителем. Кстати, не терзай свой амулет. Ты им все равно не воспользуешься. С чего ты решил? Отшатнулся Мэтр с нескрываемым подозрением бурави меня взглядом. Я виновато развел руками. Просто время пришло. Встроенные в эту стену накопители уже выпили артефакты до капли. Включая тот, что висит у тебя на груди, и тот, которым ты собирался вскрыть защиту. Боюсь, взрывной амулет безжизненно пуст и больше не угрожает обвалить тут потолок. У старого мэтра снова дрогнуло лицо. В глазах промелькнула растерянность, а голос внезапно охрип к ты?» Я с укором на него посмотрел. «Лонер, ну как можно?» Даже Модж догадался быстрее. Правда, для этого мне пришлось сломать его защиту, пошарить на закрытых полках и безнаказанно забрать нужные мне зелья с дальнего стеллажа. Впрочем, я все еще вижу на твоем лице недоумение. Лоннор, нахмурился. «Ты не ответил на мой вопрос». «Думаю, мне будет проще показать, чем объяснить, иначе ты просто не поверишь». «Не поверю во что?» Я вздохнул вот в это, а затем создал на ладони крохотный светляк и, коснувшись им ближайшего камня, заставил защитное заклинание проступить полностью. Когда вся стена озарилась призрачным светом и раскрасилась сложнейшим узором, вкладывающимся при внимательном рассмотрении в многоступенчатую схему, стало больно глазам. Большую часть этой красоты Лонар, правда, увидеть не мог, поскольку не обладал вторым зрением, но и того, что проявилось, оказалось достаточно, чтобы он судорожно вздохнул и инстинктивно отступил еще дальше, вжимаясь спиной в соседнюю стену. Система довольно старая, давно не обновлялась, рассеянно заметил я бесстрашно проводя рукой по радостно перемигивающимся линиям, но весьма устойчива к магическим ударам и, к твоему сожалению, практически не поддается внешнему воздействию, зато обладает эффектом памяти, подстраивается под наружное освещение и способна менять напряженность в зависимости от потенциальной угрозы. Например, как сейчас – Под моими руками нити заклинания налились угрожающе алым светом. Воздух вокруг нас начал ощутимо потрескивать. Затем в дальних углах коридора сгустилась непроглядная тень. Там резко похолодало. Наконец, где-то под потолком угрожающе треснула стремительно покрывшаяся изморосью плита. И тут же все стихло. «Как ты понимаешь, свое время ты потратил зря», — спокойно заключил я, поворачиваясь к застывшему паодаль некроманту. «Понимаю, что три года усилий при отсутствии результата способны взбесить кого угодно, но можешь не сомневаться, она тебе не по зубам. Без уникального ключа внутрь никому не попасть». Лонор ржал челюсти. «Полагаю тебе этот ключ». «Уже известен?» «Я его никогда не забывал», — улыбнулся я, приложив к тому же камню левое предплечье. В тот же миг защита угасла и разошлась в стороны, открывая нашим взором заветную дверь, которую я, недолго думая, широко распахнул и, насмешливо покосившись на внезапно побледневшего мэтра, гостеприимно предложил. «Прошу». Лон, разумеется, с места не сдвинулся, мало ли какие в кабинете ловушки. То, что он сумел выследить или, вернее, вычислить мое убежище, отделало ему честь, но в отсутствие магического дара заметить и тем более обезвредить возможные сюрпризы, он при всем желании не мог. Поэтому благоразумно остался у стены и только тщательно, укрываемым отчаянием, посмотрел в осветившийся проем, где начали проступать очертания мебели. Одобрительно кивнув, я зашел внутрь первым, зажигая оставшиеся светляки. Незаметно поморщился от мощного толчка в плечо и только потом обернулся. «Заходи. Думаю, у тебя накопилось много вопросов». После чего совершенно спокойно проследовал вглубь кабинета. Бесцеремонно подвинув к столу гостевое кресло, отбросил с него старый плед, чтобы не мешался. Аккуратно поправил лежавшую на краю стола стопку книг, которую приготовил накануне. Люблю, знаете ли, порядок. Особенно на рабочем месте. Краешком пальца стер, успевшего сесть на одной из полок, пыль. звонкий щелкнул ногтем постоявшему там серебряному кубку, инкрустированному редкой чистоты изумрудами. После чего дошел до своего собственного кресла и, повернувшись лицом к застывшему на пороге некроманту, Медленно и неторопливо опустился на сиденье, демонстративным жестом отключив несколько скрытых пружин и избавив себя от необходимости лечить потом сквозные дыры в животе. «Как это возможно?» Почти беззвучно прошептал от двери Лонар, ошеломленно уставившись на выседавшего на своем законном месте меня и напрочь позабыв про зажатый в руке амулет. «Не взон». «Кто ты?» «Думай, Лонер! посоветовал я, неторопливо доставая из стоявшей рядом шкатулки хорошо узнаваемый кинжал. «Думай, ответы тебе уже известны». Бывший мэтр тихо застонал. «Но я не знаю, как ты это делаешь. Все, чего ты коснулся, должно было тебя убить». Я позволил насмешливому выражению сползти со своего лица, мгновенно похолодел, как в прежние времена, нацепил на себя такую же маску, как у Крома, недавно, и уже совсем другим тоном процедил. «Для некроманта ты задаешь слишком много глупых вопросов и слишком быстро теряешь концентрацию. Ничь?» Перед лицом растерявшегося мэтра со скоростью молнии что-то метнулось. Затем правые предплечья Лонра обожгло острой болью, и его онемевшие пальцы непроизвольно разжались, роняя на пол взрывной амулет. Громадный таракан, шустро спикировав за ним, на лету подхватил опасный артефакт и, ловко изменив траекторию полета, с торжествующим воплем снова взмыл под потолок. «Есть! Гираж, я его поймал!» «Молодец!» Сухо отозвался я, не поворачивая головы. «Теперь обезвредь его». «Что?» Таракан возмущенно шлепнулся на комод, шелестом складывая крылья. «Почему это я должен его обезвреживать?» «Потому что там два защитных контура. Темный я успел снять еще в коридоре. А со светлым придется разбираться тебе». «Я пока не настолько силен в светлом искусстве», чтобы рисковать своим кабинетом. У тебя десять секунд. — Ну ты и сволочь, Гираж, — моментально насупился Нич, гневно сверкая глазами. — Я тебе это припомню. Я только лицемерно вздохнул. Все обещаешь, обещаешь. — А вот возьму и сделаю. — Что? — запоздало опомнился мэтр Кром, когда таракан сердито сопя склонился над амулетом и быстро-быстро принялся водить над ним передними лапками. «Ты же сказал, что снаружи стоят накопители». Я буквально пригвоздил его к месту ледяным взглядом. «Ты, вероятно, забыл, что для инактивации амулета такого типа за короткое время потребовалось бы присутствие как минимум десяти накопителей высокой мощности, наличие хотя бы одного подобного артефакта в коридоре, непременно повлияло бы на магический фон и привлекло внимание ректора. Размещение поблизости рассеивателя, безусловно, могло бы исправить этот недостаток, но, как я уже сказал, система старая, давно не обновлялась, и я не рискнул ее разрушать ради твоих нелепых фантазий. «Так амулет все-таки работает?» — окончательно ошалел от происходящего Мэтр Кром. «Уже нет». Буркнул с комода ничь с раздражением, отодвинув от себя испорченный артефакт. «Гераш, ты не мог сразу предупредить. А если бы я не успел?» Я улыбнулся кончиками губ, а затем приказал старому другу. «Входи, хватит торчать на пороге. Не ровен час, кто мимо пройдет. Адепты, народ непредсказуемый. И еще подумают что-нибудь не то. Замучаемся искать оправдания». «Сейчас я ему помогу», — мрачно пообещал Нич, и кончики его усов угрожающе засветились, предвещая небольшой пожар в коридоре. «С детства не люблю некромантов, и не откажусь одному из них поджарить пятую точку, если он не перестанет меня разочаровывать». «Надеюсь, это ты не обо мне?» — равнодушно заметил я, на всякий случай проверяя амулет. «Почему бы нет?» Ты уже давно на тумак напрашиваешься, да жаль, все не получается расквитаться. Так что поторопи своего друга, пока я не сжег его к демонам собачьим». Лонор, оценив угрозу, перехватил поудобнее костыли и неуклюже зашел, нервно дернув плечом, когда дверь за его спиной тут же захлопнулась, затем неуверенно подвинулся в сторону стола. С нескрываемым сожалением посмотрел на амулет, от которого не было никакого проку после чего с сомнением оглядел пустое кресло с красивыми, богато украшенными резьбой подлокотниками и вопросительно посмотрел на меня. «Садись!» — так же сухо, копируя свои прежние интонации, велела я. «Надеюсь, ты еще не забыл, как инактивировать ловушки?» Лонар вздрогнул, наконец начав видеть то, что следовало бы заметить раньше. Растерялся от неожиданности, заметался взглядом туда-сюда. Затем случайно мазнул им по висящему над моей головы портрету, с которого уже более полувека хмурился довольно мрачный тип в длинной черной мантии. После чего на несколько ударов сердца замер, неверяще опустил глаза на мою бесстрастную физиономию. Снова поднял взгляд, еще раз сравнил, заглянул в мои глаза, в которых уже без всяких щитов колыхалась непроглядная тьма. И тихо выдохнул. «Но этого не может быть!» «Почему?» — усмехнулся я, когда он пошатнулся и буквально рухнул на сиденье, совершенно машинально нащупав спрятанные в подлокотниках пружины. «Уж кому-кому, а создателю теории Ф. должно быть известно, что в перемещении душ нет ничего невозможного!» «Лонер!» Неужто ты постарел настолько, что начал придавать значение форме, а не содержанию? Мэтр Валор, тихо простонал кром, закрывая лицо руками. Но это ведь... как же это? Он внезапно скорбился в кресле, его плечи отчетливо задрожали, гладко выбритая голова окончательно поникла, а из-под ладоней послышался едва заметный всхлип, который спустя мгновение неожиданно сменился таким же беззвучным, быстро набирающим силу смехом. «Это же великолепно!» С трудом улучив момент, воскликнул старик и, запрокинув голову, снова расхохотался. «Да, воистину только ради этого мига стоило жить!» Я облегченно выдохнул. «Фу! Самое сложное сделал, мне поверили. Осталось убрать последние сомнения и все. У меня снова появится надежный союзник. Не зря я все-таки перевесил портрет на видное место. Рад, что тебе понравилось. Признаться, я уже начал беспокоиться и чуть было не решил, что тебе не хватит представленных доказательств». «Но как ты мог?» Не отнимая рук от лица, сдавленно простонал Лоонор, а затем с трудом поднял на меня слезящиеся, горящие сумасшедшенкой глаза. «Величайший ум! Один из лучших магов гильдии! Весь из себя такой предусмотрительный и великолепный! Вдруг! В подобном виде! Мелкий, рыжий, тощий, как твой таракан! Да еще и не в зон!» «Ирония судьбы!» — понимающе усмехнулся я. Знал бы Нев, в кого мне доведется вселиться, ни за что не ударил бы в спину. А над тараканом ты, кстати, зря смеешься. Мастер Твишоп и при жизни-то был обидчивым. А после того, как я его воскресил, вообще превратился в редкостного зануду. «Гераш, прекрати меня обзывать!» Сердито рявкнул бывший архимаг. Я сделал вид, что удивился. «А что не так?» Я же правду сказал, второго такого зануда на свете просто нет. Или у тебя кто-то есть на примете? — Гераш! угрожающе протянул таракан. — Ничь! — в том же тоне переспросил я. — Как? — ошеломленно моргнул мэтр Кром и во все глаза уставился на насупившегося нича. Магистр, неужели вот это и есть мастер Люборастовишоп? «Не это, а здравствуйте, многоуважаемый бывший глава совета магов!» Неприязненно буркнул фамильер, а я едва сдержался, чтобы не рассмеяться в голос. «И не надо на меня таращиться!» «Мой внешний вид исключительно вынужденная меры, которой я обязан нездоровому чувству юмора, прорезавшемуся у твоего магистра после смерти. Гераш, подтверди!» я только хмыкнул после чего откинулся на спинку давая лонору время прийти в себя и удовлетворенно закрыл глаза